Глава 1407. Переселение в новое тело. Сильнейший козырь. Очевидно, Инси больше не недооценивал силу Ван Буула. Он понимал, чтобы занять первое место, одних пробных атак недостаточно. Нужно атаковать всем, что у него есть. Ключ от мира звука был его лучшим козырем – сильнейшим Дао. В момент атаки он растворился в нём. Со стороны казалось, будто он стал един со светом. Но в действительности его тело больше не существовало. Оно оказалось между реальностью и миром звука. Такой трансформации хватало, чтобы сокрушить практически любого практика, культивирующего магический закон слуха. Пузырь такого начал трескаться. Даже зрители на трёх вулканах почувствовали тяжесть в голове. Их магический закон дестабилизировался. В следующий миг сотканный из света палец достиг Ван Буула. До контакта оставались считанные мгновения. В глазах Ван Буула появился странный блеск. После приезда в город он повидал немало практиков магического закона слуха, поэтому мог со всей ответственностью заявить, что Инси был сильнейшим из них. Его последняя фраза... С этой мыслью нахмырившийся Ван Буэлэ поднял руку в сторону приближающегося пальца. Сотня тысяч наложенных друг на друга нот устроили невиданное доселе сели извержение. Всплеск немыслимой силы затопила кругу рокотом, сформировав бурю, которая была способна уничтожить пузырь, мир-арену, место для испытания ключ от мира звука его создателя, Инси. Палец сантиметр за сантиметром разрушался, не в силах остановиться он полностью распался, после чего Инси вышвырнула обратно в реальность. Кашляя кровью, он посмотрел на противника, было в его взгляде что-то странное. Надежда, горечь и нечто менее понятное. Его взгляд недолго задержался на Ван Була. Его накрыла буря, порождённая многократно наложенными друг на друга нотами. К счастью для него Ван Буэлэ не хотел убивать, поэтому Инси просто отбросила далеко назад, словно тряпичную куклу. Поединок подошёл к концу! Прежде чем зрители успели закричать, испещренные трещинами и прорехами арена наполнилась светом перемещения. Ослепительный луч накрыл Ван Буэлэ. В этот момент магия сработала. Ван Буэлэ исчез из поля зрения зрителей и харкающего кровью Инси. Он прошёл! Тем временем на территории трёх сект прогремел властный голос. «Испытание закончено! Ван Ле удостоится чести стать личным учеником!» По приезду в город жаждущих слушать, Ван Буоле взял себе псевдоним Ван Ле. Во всех великих сектах ученики тут же принялись жаром обсуждать финал. Хоть большинство и смотрело испытания с самого начала, и мысленно были готовы к победе Ван Буоле, развёзка всё равно произвела на них неизгладимое впечатление. До сегодняшнего дня Ван Буэлле никто ничего не знал, поэтому он стал идеальной тёмной лошадкой. Он взялся из ниоткуда, победил дитя Дау и даже сокрушил Инси ужасающей мощью своей ауры. У людей это просто не укладывалось в голове. Те, кто проиграл Ван Буэлле, тоже не верили в случившееся. Но к удивлению примешивалась изрядная доля восторга, особенно радовался его первый оппонент. Его, похоже, победа обрадовала даже больше самого Ван Буэлле. Ему действительно улыбнулась удача, ведь он проиграл не какому-то безызвестному практику, а личному ученику владычицы. Это показывало, что он сам был не промах. Пока ученики трёх сект обсуждали испытания, дети Дао смотрели на вулкан сект Дао-мелодики, словно могли видеть сквозь камень. Разумеется, область сердца вулкана была скрыта от их взора. «Жаль. У этого ван Ле невероятно скрытый талант». За всю историю ни в одной из трёх сект не бывало столь выдающегося практика. Теперь клон-владычица Жожды слушать будет восстановлен. Только во взгляде Инси, который тоже смотрел на вулкан, отчётливо читалось предвкушение. В сердце вулкана секты да о во вспышке света возник Ван Буоле. Ему в глаза ударил красный свет, а щёки обжёг раскалённый воздух. Когда свет магии перемещения погас, Ван Буоле увидел торчащий из камня пурпурный сталагмит, на котором в позе лотоса сидел человек в чёрном халате. Судя по бледному лицу и спутанным волосам, загадочный практик был сильно ослаблен. В тех местах, где из-под ткани была видна кожу, она напоминала сморщенную кожицу фрукта. Медитирующую женщину окутывал плотной смерти, она была подобна свечке, которая мог задуть даже слабый порв ветра. В открывшихся глазах было почти не видно зрачков, белые глаза излучали ауру смерти. При взгляде наклона Владычицы жажда слушать, Ван Буоле охватила смесь радости и нервозности. Первым делом он отвесил низкий поклон. «Оченик приветствует Владычицу!» «Подойди!» Скрипучий голос, казалось, доносился из тела ссохшейся фигуры, неся в себе необычайную силу, которая повлияла на разум Ван Буоле. Из его глаз исчез живой блеск, а магический закон слуха взял тело под контроль и заставил идти вперёд. Шаг за шагом, Пока он не оказался перед сохшейся фигурой, ему в нос ударил сладковатый запах разлагающейся плоти. На лице проступила борьба, да и тело пыталось сбросить контроль. «Молодое тело!» – проскрежетал клон. Семечка Дау в теле Ван Буэлэ вышла из-под контроля, подавив сопротивление носителя. У клона от предвкушения заблестели глаза, её дыхание стало тяжёлым, и обтянутая пергаментной кожей костлявая рука коснулась лба Ван Буэлэ. «Ты принадлежишь мне!» Пока не стихло эхо, магический закон слуха в теле клона загудел и самовольно проник через руку в тело Ван Буоле, где шумом в нём растаял. Когда сознание и всё естество клона соединилось с Ван Буоле, тот внезапно пришёл в себя. Больше он не выглядел как послушная кукла. Вместо этого он загадочно улыбнулся. В глубине его глаз появился холодный блеск. «Ошибаешься. Это ты!» «Пронадлежишь мне!» Ван Буэлэ сказал это почти не слышно, Чужеродное сознание затрепетало. Клон-владычица жажды слушать попытался вернуться, но было уже слишком поздно. Ван Буэлэ использовал технику, которой его научила Повелительница Радости. С её помощью можно обратить переселение в другое тело против нападавшего. Уже собиравшееся сбежать сознания клона внезапно начало затягивать обратно.